11 дней, 13 часов. Окружное шоссе 17, Север Моэры, штат Нью-Йорк. Она делает нечто потенциально глупое. Все совершают глупости время от времени, причём чаще, когда утомлены, когда вмешиваются факторы наподобие боли, пребывания на краю эмоциональной пропасти или когда в уравнение входит голод или жажда. В этот момент на тихой дороге В янтарном свете угасающего дня, после трех часов ходьбы, из которой половина пришлась на больную ногу, она теряет нити мыслей. Только что думала о Уоррене, а теперь в голове вертятся слова детской песенки, чтобы поддержать падающий дух. «Если любишь даму с укулеле, дама с укулеле ответит на любовь. Если ты предпочитаешь тени, дама с укулеле будет там с тобой». а затем ловит себя на том, что гадает, в какой именно точке карты находится сейчас. Уже похолодало, а гостиницы не видать. Крепкий ветер хлещет по щекам. Нужно сойти с этой дороги и найти укрытие. Она воображает волков, рыщущих по лесу со всех сторон, пауков, бегающих по лицу, пока она спит, если придется устроиться на ночлег в подлеске. После такого ночлега можно и не проснуться. Из-под ног будто перкуссия: бряк, шлёп, бряк, шлёп, бряк, шлёп. Пластиковый сапожок с выпуклой подошвой и ботинок Timberland побрякивают и шлёпают по асфальту. Может быть, она вздохнёт: до, да, до, да, до, до, до. Может быть, она всплакнёт. Вдали брежжет фары. В эту секунду она вместо того, чтобы спрятаться, начинает махать. Автомобиль приближается, заслонившись ладонью от слепящего света. Она машет еще энергичнее, и водитель милосердно сбрасывает скорость. До сих пор во время своего приключения, ловя попутку, она была крайне и крайне осторожна, выбирая исключительно водителей и женщин, не считая троих юных канадских красавцев, и не подсаживаясь к мужчинам. Но в эту минуту все шиворот на выворот, а пикап уже останавливается рядом с ней, прежде чем она успевает разглядеть, что за рулем одинокий пожилой мужик. Оценив риски, она решает, что, пожалуй, справится с ним. Ему за 50, а, опёршись на руль, он разглядывает Кейтлин. Несомненно, совершенно не ожидал встретить здесь женщину, одну однёшеньку. По её мнению, мужик вполне пристойный. Клеченая рубашка, жилистый, на приборной панели ни одной пивной банки. Немного ржавчины тут и там свидетельствует, что этот человек и сам знал трудные времена. Он вглядывается в Кейтлин. От блик фар бросает на его лицо резкие тени, из-под воротника выбивается клок чёрных волос. "Спрашивает. Вы в порядке? Если бы подвезли, не отказалась бы. Тогда запрыгивайте". Вещи кинти назад, швырнув рюкзак в кузов, она забирается на пассажирское сиденье и захлопывает дверцу с облегчением, оставив уличный холод снаружи. "И что же вы делаете на этой старой дороге?" Он смотрит в зеркало, включает передачу и выезжает на асфальт. Кейтлин высасывает из пальца историю о том, что она путешественница и возвращается домой. Переключая скорость, он вопросительно смотрит на пассажирку. А не попали ли вы в беду? Нет, а что? Да ведь садины у вас на лице, синяки, похоже вас порядком помяло, но на медведи напаролись. Никаких медведей, улыбается она. Я в порядке. Ну, как скажете. Она чувствует себя очень неуютно после такой неубедительной лжи, а он через чур часто искоса поглядывает на неё, заставляя впервые подумать, что она совершила серьёзную ошибку, сев в этот грузовичок. Хотя эта мысль идёт вразрез с тем, что её лодыжка пульсирует адской болью, а 6 таблеток обезболивающего не дали никакого толку, только помутили сознание. И вообще ночью всё равно чертовски холодно, на улице не поспишь. И пока она чится привести в порядок насквозь проибопрофененные мысли, ей является образ горячей ванны, яркий и пышущий паром. Ах, только подумать отмокнуть, прогреть косточки. В некоторых гостиницах дают маленькие бутылочки с пеной для ванн. Ворон однажды устроил шикарную ванну, когда у неё выдался дерьмовый денёк на работе. Свечи, вино, пена, Она забралась в воду, ладонями строила горы пены вокруг и набрасывала ее на себя, но через десять минут ей это надоело. Пришлепала босиком на кухню, пожаловаться ему, что от этой пены волосы стали липкими, а на кафеле теперь потеки парафина. Что скажешь, прекрасный принц? Он лишь посмеялся над ней. Она уже видит его. Внезапно лицо его становится серьезным, словно он ощутил опасность. Проснись, детка, ну уже. Она снова сосредотачивается. Видит дорожный знак Мойра 12 миль. Вспоминает урок, преподанный воронам, и прежде чем пожилой шофёр успеет запротестовать, протягивает руку и включает свет в салоне. Вы не возражаете? Затем, пока он не смотрит, быстро подносит телефон к уху и экраном от него, чтобы когда он глянет на неё в следующий раз, она уже была поглощена разговором. Его следующий взгляд на неё из косо со служит сигналом, чтобы Кейтлин проинформировала шофёра. Звоню мужу, Ворану. Потом в трубку. Милый? Ага. О, теперь уже порядок. Мне так повезло, что меня подвёз Снова поворачивается к водителю. А, простите, как вас зовут, сэр? Бил, неохотно бросает тот. Бил, повторяет она в трубку. О, мы ровно в 12 милях к северу от Мойры, штат Нью-Йорк. На 17-м окружном. Да, 17-м. Да нет, не волнуйся. Я в полном порядке. Да, я всегда записываю номера. Она улыбается Биллу. Старый красный пикап «Форд», номерной знак «ПГЛ6-9243». Нью-Йоркские номера. Да, как ты мне и велел. Ты такой паникер. У меня все хорошо. Бил очень любезно согласился подвести меня. Он довезёт меня до Билу. До «Да куда? Куда вы едете, сэр? Бил уже сердито. В Подздам. До да Подздама, милый. Нет, не надо, у меня уже всё хорошо. Ты уверен? Ладно. Люблю. Быстро закончив представление, она суёт телефон в карман, так и не показывая экран. Уоррен очень благодарен вам за это, сказал, чтобы я передала спасибо. Угу. Бил, вероятно, обиженный только что услышанным, она что, записала мои сраные номера, за кого она меня принимает? Не называет её милой девушкой или как-либо ещё, пока они не добираются до Мойры. Унылый Бил становится первым из нескольких молчаливых, немного уизвлённых шофёров, которые без каких-либо приключений привезут хитроумную Кейтлин. примерно 163 миль за последующие полтора дня.